Глава 5. Надо сказать, ведь дома меня взбодрил. Все-таки возраст он в голове, а молодые ножки не так уж, оказывается, устали от шопинга. Раз увидев свою недвижимость, я поскакала к крыльцу окегорная козочка. Домик был сказочный. Не огромный, но и не халупо, как предсказывал Миха. Ухоженный двухэтажный коттедж располагался в респектабельном спальном районе столицы по соседству с такими же аккуратными постройками. «Хороший район магов средней руки», — заявил эльф. «Я тут никогда не был, но могу гарантировать, что твои соседи — уважаемые люди». «Это радует. Спасибо тебе, противный мистер Икс». «Извинения приняты». Дверь я открыла своим ключом и прямо с порога уперлась взглядом в... на Фаню, который, подбоченившись, разглядывал нас хитрыми глазками. «Клянусь, один в один персонаж мультика». Точно шалят в нашем мире местные маги, реализуя свои творческие порывы. «Нафаня?» — пискнула я. «Домовой», — шепнул эльф. «Мефодий», — возразил смешной человечек. «А ты, стала быть, новая хозяйка?» «Выходит, что так. Примешь на ночлег?» Домовой заливисто рассмеялся. «Конечно, приму, ты же хозяйка!» «Откуда она такая смешная?» — это он у Миши спросил. «Издалека. Не стал откровенничать мой помощник». «Ты мне, хозяюшка, нравишься больше, чем прошлое. Проходи, будь как дома, хотя ты и так дома». Посмеиваясь, пригласил Мефодий и вдруг как рявкнет. «Ты чего? Не разувайся!» «Ноги устали, хочу босиком». Эльф с домовым переглянулись, и Мишаня шепнул мне на ухо. «Не пались». «Отстаньте, устала я. Есть у нас ужин, Мефодий?» «Откуда бы ему взяться? Как прошлая хозяйка съехала, так и не готовлю» а продукты все подъел. Как хозяин дом продал, и бытовичка перестала холодильник забивать. Считай третью неделю один тут кукую. Тебя жду. Что-то я запуталась. Что за хозяин с хозяйкой? Хозяин, скорее всего, мистер Икс. Как раз третья неделя идет с нашей сделки. А хозяйка, надеюсь, не выброшенная на улицу родственница, которую пришлось переселить, дабы заплатить мне компенсацию. А хозяйка давно съехала? Да уж, месяца три как. Уф, я тут ни при чем. А как же ты тут с голоду не помер? Домовой вытаращился на меня, а Миша пихнул локтем в бок. Поняла, полюсь». Так по соседям хожу. Чай не дадут родственники с голоду помереть. В этом районе все мое семейство живет и работает. Да вы проходите в гостиную. Я пока бутовички наберу. Скажу, что продуктов привезла, а я ужин быстро организую. Может, сегодня ужин закажем в доставке, а бытовичку завтра с утра вызовем? Внесла я конструктивное предложение, но Мефодий возмутился. «Да где ж это вида, на что при живом домовом еду в доставке заказывали?» «Надо будет почитать про домовых и их функции, а то такими темпами меня быстро разоблачат». «Ладно, не сердись, делай как нужно». «Вот и ладушки, хорошая хозяйка Стефании, не то что прошлое». «Откуда он знает, как меня зовут, я уж спрашивать не стала. И так косячу на каждом шагу». А вот прошлая хозяйка мне почему-то покоя не давала. «А чем же она тебе так не угодила?» «Пиздец и вредена она была!» «Только и знала, что спать, развлекаться и хозяину ублажать». С удовольствием насплетничал Мефодий. «Как оставит его на ночь, так и чини с утра кровать, Мефодий!» «Ты и вечно недовольная ходила. Хорошо, что бывший хозяин ее прогнал». «Ясно. Ну, о темпераменте мистера Икс мне известно не понаслышке». Значит, в доме жила его любовница. А долго она тут прожила? Да нет, не очень. Они тут часто менялись, хозяйки эти. Отлично. Судак, так мы ласково называли подругами всех недостойных мужчин, откупился от меня своим личным борделем. Спасибо. Надеюсь, респектабельные соседи не примут меня за очередную хозяюшку. Мишка заржал в голос. С аукциона разжилась домиком. Любопытные варваре на базаре нос оторвали. Огрызнулась я. «Да ладно, не обижайся. Дом — хорошее приобретение. А репутацию с годами заработаешь. Давай выпьем, что ли, за дом, за покупки? Я купил пару бутылок альфийского розового, пока ты одежду выбирала». Идея была шикарной. Выпить мне было очень надо. Только давай хотя бы дом посмотрим, комнаты выберем, сполоснемся. Очень хотелось в душ и переодеться в домашние. Терпеть не могу ходить в уличной одежде по квартире. Тут как раз домовой закончил разговор по телефону и, сообщив, что бытовичка скоро будет, повел нас с экскурсией. На первом этаже были кухня-столовая, гостиная и кабинет, а на втором — четыре спальни с индивидуальными санузлами. Внутри дом тоже оказался миленьким и ухоженным. Светлые обои, светлая мебель, только декора не хватало. Картин там всяких вазочек. Самой шикарной оказалась хозяйская спальня с огромной кроватью, гардеробной, туалетным столиком, и выходом на балкон, но занимать её я категорически отказалась. Не хватало мне ещё провести ночь на многострадальной кровати бывших хозяек. В доме осталась только мебель бывшего хозяина, а всякие безделушки последняя хозяйка забрала. Ещё и столовое серебро прихватила. Я бедничал Мефодий. Действительно, хорошая, видимо, женщина была. Да и отношения с мистером Икс, судя по всему, высокие. Наконец мы выбрали с эльфом себе гостевые спальни, и отправились освежиться перед ужином. После душа я воскресла и вновь была готова к подвигам, то есть к ужину и распитию двух бутылок эльфийского. Натянув шорты и майку, я пошлёпала в столовую. Обожаю ходить босиком по деревянному полу, тем более такому чистому и тёплому. Но остальные эту любовь не поняли. В столовой меня встречали три пары изумлённых глаз. Две уже знакомые и одна новая, принадлежащая моложавой женщине. «Бытовичка», — догадалась я. «Добрый вечер. Меня зовут Стефания. Я новая владелица дома», представилась я, сознательно избегая слова «хозяйка». «Очень приятно, а я Глафира Хозяйкина». «Да чтоб тебя!» — чуть ли не вслух взвыла я. Прямо издевательство какое-то. «Менеджер фирмы «Уютный дом». Раньше мы являлись управляющей компанией этого коттеджа, но не так давно контракт аннулировали. Если вы хотите продолжить сотрудничество, придется его перезаключить». «Я оставлю вам наши проспекты и прайс. Расплатитесь, пожалуйста, за сегодняшний вызов, а как примите решение, ждем вас в офисе. Всего хорошего». Я безропотно поднесла браслет к считывающему устройству и произвела оплату. Не успела сказать и слова, как дама скрылась за входными дверями. Видимо, я ей совсем доверия не внушила. Домовой занялся ужином, а мы с Мишей устроились в гостиной с вином. Эльф любезно согласился ответить на все вопросы, которые в бесчисленном количестве рождались в моей голове. Начала я с главного. «Скажи-ка, друг мой, а почему мне еще в июне не порекомендовали поближе познакомиться с вашим миром и его традициями?» «Как же не рекомендовали?» «На сайте у Миш есть ссылка для дикарей. Там методичка с подробным описанием того, что нужно знать дикому магу. Ты сайт-то изучила?» «Да уж, вот это открытие». «Конечно же, я его не изучила». Я лапшу на уши вешала богатеям, чтоб денег заработать. Честно говоря, на том сайте я была один-единственный раз в первый день своего перерождения. Стало стыдно. Вот тебе и взрослая женщина. Ты должна понять, продолжал он. Никто тебя опекать, подеть за руку и делать поблажек с понедельника не будет. Тебе давалось три месяца на адаптацию. Засада, Миш. Остался только сегодняшний вечер и завтрашний день, чтобы меня подготовить. «Ты же мне поможешь? Я тебя отблагодарю, только без интима». Бедный Миха в это время как раз сделал глоток, и вино пошло носом. Было бы обидно, если бы не было так смешно. Он тоже заржал, но побоюсь этого слова. «Ты что, старушка, забыла, что я видел тебя в естественном виде? Пятидесятилетнюю тетку с выпученными глазами, открытым ртом, а потом ловящую свои штаны ошалевшую девицу? Эти образы никогда не исчезнут из моей памяти». Эльф так красочно описывал, что картинки стояли у меня перед глазами, и я закатывалась от смеха. «Но я помогу, чем смогу. Ты мне нравишься». Успокоившись, я спросила то, что меня тоже давно интересовало. «А как вы меня нашли?» О -о -о, у нас есть целое ведомство, которое этим занимается. Опа, называется. Отдел поиска аномалий. Так вот, Гэбриэл, очень сильный аналитик, ещё в марте засёк первые всплески твоей пробудившейся энергии. «Ну, а дальше дело передали нам, и мы организовали ту незабываемую встречу в лесу». «В марте мне как раз исполнилось полвека. Ты тоже из ОПЫ?» «Ну, да». «Мы соленые молодые инспекторы, работающие в полях». «Скажи, Миш, а что было бы, если бы меня не нашли?» «Такого никогда не случалось. Твоя магия постепенно набирала бы силу, и тебя все равно бы вычислили. Но если допустить такую вероятность...» то все могло закончиться очень плохо. Ты бы сошла с ума и угробила кучу людей. Ну, или тебя бы разорвало в клочья. Точно не знаю. Понятно. Спасибо тебе, Опа, что предотвратила полную опу. Так себе каламбурчик вышел. Не грусти, тебя ж нашли, а дальше прорвемся. Не буду. Расскажи мне про Умиш. Ты тоже там учился? Нет, я учился у себя, в Тиралилее. Это государство эльфов. После универа устроился в ОПА, а они командировали меня в Умиш, набираться опыта. Ведь на вашей земле больше всего магических аномалий. Уже пять лет там работаю. Что тебя конкретно интересует? Ну, чему там учат? Какие предметы, направления? Учат три года, как жить с магией, грубо говоря. Туда поступают только люди, потому что до 25 лет они носят сдерживающие магию артефакты и жить в ладах со своим даром не умеют. У Миш за время обучения полностью раскрывает потенциал мага, а дальше уже каждый сам решает, что делать. Учиться или жить на деньги семьи, или отправиться путешествовать. Жизнь-то долгая, все можно успеть. Так что специальности тебе в УМИШ никто не даст, только направление укажут. То есть на работу через три года меня не возьмут? Почему же? Могут и взять, смотря какие успехи будут. А предметы какие там изучают? В первую очередь управление магией… Раскрытие потенциала, физическое развитие и навыки боя. Ещё оказание первой помощи, зелья, ну и простейшую магию. Совсем запутал. Что за простейшая магия и зачем мне бой? Бой, физкультура. О чём я думала три месяца? Надо было в спортивную секцию записываться и их учебники читать, а не гадалкой прикидываться. Навыки боя и самообороны нужны всем жителям Магона. Мы же живём в состоянии перманентной войны с демонами и прочей тёмной нечистью. Час от часу не легче. Мне еще на войну не хватало попасть. А простейшая магия — это мелкие бытовые заклинания. Управление стихиями, огонек там зажечь, волосы высушить, с магическими животными научиться ладить. Я это все смогу? Удивлению не было предела. Раньше-то я думала, что кто-то огневик, кто-то менталист, а кто-то зверомак. Все это могут на начальных уровнях. Потом поймешь. А то, если сейчас углубимся в дебри... Ничего не успеешь уяснить и еще больше запутаешься. Ты о главном спрашивай. Например, как тебе поладить с сокурсниками и не спалиться в первый же день. Поверь, твоя репутация и статус очень важны. Если дашь себя затюкать, всю жизнь проведешь в провинции, копаясь в огороде. Ты, кстати, легенду свою изучила? Нет, конечно, ничего я не изучила. Знала только, что я Стефания Ландо из глухой провинции. Даже название поселения не помню. Но сознаваться не буду. «Завтра всё вызубрю». «И как мне поладить с окурсниками?» «Завтра я отвезу тебя в одно место, где приведут в порядок твои волосы, ногти и расскажут о моде Магона. Потом я свожу тебя в пафосный ресторан на обед, чтобы ты узрела элиту, ну и попутно буду отвечать на остальные вопросы». «Сколько денег у тебя осталось?» «Я проверила браслет. Полторы тонны и ещё какая-то мелочь. В местной валюте я до сих пор разбиралась плохо». «Покажи». Я протянула руку, и эльф принялся объяснять. «Вот смотри, это тонны, это килограммы, это граммы. У тебя остаток полторы тонны, восемьдесят пять килограммов и триста грамм. Я все равно уже ничего не понимаю, давай завтра разберемся с деньгами», — взмолилась я. «Действительно, пойдем спать. Завтра встанем пораньше». За разговорами мы и поужинали, и вино допили. Мефодий тихонечко убрал со стола и в разговоры не лез. «Хороший домовой». Может, мне его с собой забрать? Завтра поговорю. Все завтра. Сегодня уже голова пухла от потока информации. Я даже думала, что не усну, но вырубилась, как только коснулась подушки и проспала до самого утра без сновидений.